Джемс, до сих пор думавший о чем-то своем, осведомился у хозяина и брата, сколько тот заплатил за дом на Монпелье-сквер. Он сам вот уже два года присматривается к какому-нибудь такому дому, но за них слишком дорого просит. Старый Джолион рассказал о своей покупке со всеми подробностями. Контракт на 22 года? повторил Джеймс. «Это тот самый, который я собирался купить. Ты переплатил за него». Старый Джолион нахмурился. «Мне он не нужен», — заторопился Джеймс. «Не подходит по цене. Сомс знает этот дом. Он подтвердит, что это слишком дорого. Его мнение чего-нибудь достоит». Да «Очень мне интересно знать его мнение», — сказал старый Джолион. «Ну, ты всегда делаешь по-своему», – пробормотал Джемс. «А мне не стоище. Прощай. Мы хотим проехаться в Харлингем. Я слышал, что Джун уезжает в Тебе будет тоскливо одному. Что ты будешь делать? Приезжай к нам завтра обедать». Старый Джолион отказался. Он проводил их до дверей, и уже успев забыть свое раздражение, Подмигнул, глядя, как они усаживаются в экипаж, лицом к упряжке. Миссис Джемс, высокая и величественная, с каштановыми волосами. Слева от нее Ирен. Оба мужа, отец и сын, напротив жен, словно настороже. Старый Джолион смотрел, как они отъезжают, в полном молчании освещённые солнцем, раскачиваясь и подскакивая на пружинных подушках в такт движению экипажа. Молчание было прервано миссис Джемс. Ну и сборище, сказала она. Сомс кивнул и, бросив на неё взгляд из подопущенных век, заметил, как непроницаемые глаза Ирен скользнули по его лицу. Весьма вероятно, что все члены форсайтской семьи отпускали то же замечание, разъезжаясь группами с приема у старого Джолиона. Четвертый и пятый братья, Николас и Роджер, вышли вместе с последними гостями и направились вдоль Хайт-парка к станции подземной железной дороги на пред стрит Как и все форсайты солидного возраста, они держали собственных лошадей и по мере возможности старались никогда не пользоваться наемными экипажами. День был ясный, деревья в парке стояли во всем блеске июньской листвы, но братья, видимо, не замечали этих подарков природы, которые все же способствовали приятности прогулки и беседы.